4. Стоило шагнуть под своды оперы роли, как на меня обрушились сотни взглядов. Я прикрыла глаза, сосчитала до десяти и нацепила на лицо милую улыбку. По крайней мере, очень хотелось надеяться. Эту улыбку я тренировала перед зеркалом, и, кажется, она даже начала у меня получаться. Снаружи здание чем-то напоминало Королевский театр в Легенбурге. Массивные колонны подпирали балкон, на балюстраде которого застыли скульптуры в человеческий рост. Не хватало только памятника королю Витейру поблизости, да ещё лестницы. Сначала я подумала, что её тут вообще нет. Несколько невысоких ступенек опоясывали оперу со всех сторон, отчего возникало ощущение, что здание возвели на огромном постаменте. Попасть в фойе можно было через любой из парадных входов, и людские реки текли в распахнутые настежь двери. Плещущий из них свет вспарывал осенние сумерки, легко затмевал бессильные огни фонарей, один за другим подъезжали экипажи. От обилия лиц, голосов и запахов затошнило, перед глазами помутилось. Благо, рядом со мной были тётушка и племянник, который подхватил меня под руку, позволяя опереться и выровнять дыхание. — Всё в порядке? — спросил еле слышно. — Выглядите так, будто увидели призрака. — Есть здесь парочка, но они меня не пугают. «Всё замечательно. Не рассказывать же, что со мной может случиться припадок, если толпа обступит слишком плотно. Тем более, что я и так много ему рассказала». Надо отдать должное, и Вар ни словом, ни взглядом не обмолвился о том, что произошло в буфете. Мужчина, который умеет с честью проигрывать, уже достоин восхищения. Но мне как-то не восхищалась. Разве что самую капельку. «О, милая!» — наконец подала голос баронесса. «Пойдёмте». «Представлю вас Маркизе де Нуаре и её супругу». «Маркизе и... её супругу?» — я приподняла брови. Ивар улыбнулся. Во фраке он выглядел ещё более ослепительным. «Для Валия это нормально». «Нормально так нормально. А потом у маркизов любовницы заводится». Баранесса кивнула, и мы последовали за ней. Невысокая, с ямочками на пухлых щеках, и собранными в высокую прическу буклями она являла собой идеал доброй тётушки, вокруг которой, как пчёлы у цветов, должны виться малолетние племянники. Мне было искренне интересно, знает ли она о том, что происходит, и действительно ли Ивар её родственник. Но задавать такие вопросы было неэтично, поэтому я решила подождать до лучших времён. То есть до минуты, когда мы с ним останемся наедине. Насколько я поняла, в Илее и такое не возбранялось. Да что говорить. Жена могла спокойно посещать приёмы и любые общественные места, даже в отсутствии мужа. В Вангерии я не смогла бы и носа высунуть без Анри, а уж тем более заявиться в театр. Здесь второй билет просто остался бы на столике в номере, как дань вежливости. Хм, а у меня осталось три дня, чтобы что-нибудь сочинить. Меня представляли, представляли и представляли, имена и титулы, титулы и имена. Как я потом буду разбирать эту кучу, не представляю большинство взглядов заинтересованные и любопытные высший свет что в ангерии что в Легенбурге одинаков к счастью времени до начала первого акта осталось не так много и по широкой мраморной лестнице мы поднялись в ложу не такую роскошную как бинуары но достаточно уютную с четырьмя креслами одно место пустовало нравится негромко спросил эвар как ни странно мне нравилось возможность отвлечься не думать о том что мне предстоит а заодно о том, как бы всё поизящнее провернуть. Не ногу же ломать, честное слово. Сращивать потом дико больно, даже целительской магией. Да и вообще, мне мои конечности дороги. Ничего, музыка вдохновляет. Может, меня по ходу действия осенит гениальная идея? Очень. Вы уже слышали падение? Скажем так, я о нём слышала. Падение Луазоа посвящено одному из самых знаковых событий крушению империи Армалов, зыбким временам, предшествующим началу новой эпохи. Разумеется, в опере всё приукрашено, а события показаны через историю любви мага и девушки из рода с угасшей силой. «Только слышали?» — Ивар приподнял брови. «Я не очень-то жалую выходы в свет, мне вполне хватало книг». Он посмотрел на меня недоверчиво, но продолжать не стал, тем более, что занавес поднялся. История Армалов началась в Арне древнем государстве, жители которого, по легендам, были потомками изначальных богов. В те времена, когда магия была подвластна всем, они взрастили свою империю, объединённое государство, которое росло и ширилось с каждым годом почти без войн. Новые земли, новые города вливались в её состав по собственной воле, а все попытки их сокрушить заканчивались поражением. Но, как всегда бывает, великое разрушится изнутри. Всё началось с раскола в правящей династии, а привело к тому, что пролилась кровь. Тысячи смертей сильных магов, в том числе и правителей, привели к необратимым изменениям в мире. Материк сотрясали катастрофы, по нему прокатились страшные болезни. На фоне этих событий разворачивалась трагедия. Маг, влюбившийся в женщину из ослабевшего рода, не имеет возможности быть с ней, особенно когда мир жестоко отвергает всех, кто лишён силы и не может ничего сделать для возрождения Великой Империи. Он выбирает себе невесту из равной семьи, а от возлюбленной отказывается, понимая, что её жизнь рядом с ним превратится в ад. Голос у певицы был сильный и пронзительный, а сама она — хрупкая, как осенняя ветка в струящихся волнах белоснежной тоги. Когда началась её ария, зал просто замер. Если до этого я ловила в соседних ложах движения, сейчас все взгляды были устремлены только на сцену и пение, усиленное архитектурной акустикой, неслось по залу. Отчаяние, боль, неверие и прощение, запертые в маленькой женщине и освобождённые через набирающую силу страсть. Дамы прикладывали к лицу платочки, мужчины хмурились. Лицо певицы блестело от слёз, а я прикрыла глаза и слегка надавила на веки. Просто потому что немного утомилась, ничего кроме. В антракт люди вытекали оглушённые, взбудораженные, притихшие. Минут через десять все придут в себя и начнут обсуждать увиденное, а пока... «Немного отличается от книг, согласитесь?» Я кивнула. Ивар проводил тётушку к выходу и вернулся ко мне. Зал стремительно пустел, мы остались одни. Отрезанные от остального мира, освобожденным от шнуров тяжёлым бархатом портьер. Я подняла глаза, рассматривая висящую под потолком люстру. Три огромных кольца, книзу сужающиеся в диаметре. Никаких свечей, подвесок и хрусталя, но окружающее её мерцание и переплетённые завитки светящихся белым золотом лент с лихвой компенсировали простоту. Необычно. И интересно. Даже не представляло, что где-то ещё используют магию для освещения, особенно настолько сильную. Подарок Симона Эльгера в алле. Его Величеству и простым смертным. Ивар проследил мой взгляд. О! Присмотревшись, я поняла, что источник замкнут в самих кольцах. Золото будто раскалялось изнутри и рассыпало вокруг яркий свет. И роспись тоже. Под куполом в обрамлении позолота орнамента растянулись красочные берега легендарной Арнеи. Я поднесла к глазам бинокль, сквозь омывающий их прибор проступала надпись «В мире всегда есть место магии». Хотите пройтись? С удовольствием. Удовольствие закончилось, стоило Ивару отодвинуть портьеры. Мимо ложи шёл Анри, а под руку с ним — сошедшая с небес светлая женщина, в которой было идеально всё — от изящного овала лица до тонкого стана, затянутого в голубой шёлк. От движений, неторопливых, плавных до королевской осанки, от белокурых волос, собранных в высокую прическу, до чувственного небольшого рта. Я попятилась было назад, но, как назло, на пути возникла широкая грудь и всё к ней прилагающееся Ивара. Будь у меня на затылке глаза, конфуза можно было бы избежать. Но сейчас я буквально влетела в его руки, а он инстинктивно подхватил меня за талию. «Всевидящий, пожалуйста, пусть они пройдут мимо. В другой раз». Анри повернулся медленно, будто что-то притянуло его взгляд. Что-то в данный момент замерло в объятиях племянника баронесса Дерианон с гулко ухающим сердцем. Замер и муж, рассматривая меня от подола платья тёмно-охряного до макушки. Недобро прищурился, но затем маска безразличия стёрла с его лица все чувства. Он склонился к хрупкой девице, что-то сказал, и они вместе направились в нашу сторону. К тому моменту я уже выпуталась из кольца рук эффекта неожиданности и власти обманчиво тёплых супружеских глаз, поэтому была готова к встрече даже с верховным демоном преисподней. Наверное. «Не ожидал вас здесь встретить, графиня». Прохладная вежливость и наносное удивление. Его рука опалила мои пальцы даже через перчатку. Взаимно. У светловолоса оказались огромные голубые глаза и очаровательные ямочки на щеках. А еще грудь, которой могла позавидовать даже Луиза. Пышная, но в меру. Ровно настолько, чтобы все мужские взгляды тонули в упругом декольте. Мне запомнился интерес Анри к нашим недовыданным белокурым леди, но с тем же успехом можно было сравнивать кукурузные початки и тонкую иву. Вместо девичьего смущения и неловких улыбок — зрелая женственность и сочная красота. Зрелая, да не перезрелая, как у Камилы Уитмар. А может, то этой красоты ноги кривые? Сама не ожидала себя здесь встретить. Вы же знаете, я не переношу толпу. Толпу, может, и не переношу. А вот что я несу сейчас?» Изумление, мелькнувшее в глазах Анри на краткий, едва уловимый миг, тут же снова сменилось холодом. Не знаю, опера помогла или воспоминания о нашей последней ночи в подвале Мортенхейма, но тут меня действительно осенило. Не позволяя мужу вставить хотя бы слово, я окинула его из Кор немного расфокусированным взглядом. «Представите меня вашей очаровательной спутнице. А это месье Раджек, племянник баронессы Дерианон. Неплохой малый, когда не пьёт коньяк. Ох!» Я раскрыла веер и принялась усиленно им обмахиваться. «Простите, пожалуйста», — прошептала, приложив руку к груди, и старательно краснея. Тут даже притворяться не пришлось. Сама не знаю, что говорю. «Просто вся эта ситуация с разводом, для леди моего положения, это чересчур». «Евгения Венуа, графиня де Ортен». В сторону Ивара Анри даже не взглянул. «Моя супруга Тереза Феро, графиня де Ларне. Если бы голосом можно было бы рубить мрамор, пол под нами уже разделился бы надвое, а случайные зрители щедро посыпались вниз, как горох сквозь прореху в мешке. Зрителей, кстати сказать, становилось всё больше. Конечно, остановиться и откровенно глазеть на нас не могли, поэтому приходилось замедлять шаг, поправлять прическу, любоваться барельефом, у кого на что хватало фантазии. Всё-таки не каждый день встречаешь графа, его жену, пусть даже почти у жене, как она только что заявила, и любовницу в опере. Маркиз де Ревон свою не привёл. Скучный он человек. «Приятно познакомиться, мадам Феро. Графиня улыбнулась, голос её звучал, как колокольчик в ночи. Такие, размером с чайную чашку, металлические бубенцы. «Взаимно, мадам Виноа». В глубине учтивой невозмутимости полыхнула насмешка. Евгения смотрела не сквозь меня, как могло показаться. Она смотрела насквозь. «Прошу прощения, графиня, я провожу вас». Андрей обращался к ней, но смотрел на меня. Если взгляд может захлопнуться на горле капканом, то именно это сейчас и произошло. «Мне нужно поговорить с супругой. Когда я вернусь, вам лучше быть на этом самом месте, миледи». «Граф!» — Евгения хотела возразить, но Анри уже повёл её прочь. Разочарованные таким поворотом событий, дамы и господа, начали расходиться. Зашуршали платья, зашумели голоса, кто-то обсуждал падение, кто-то внутреннее убранство оперы Руале. «Поклясться могу!» Многие были бы рады остаться здесь до возвращения моего мужа и понаблюдать, чем дело кончится, но мне было не до них. Вместо трех дней остались считанные минуты. Пять? Десять? Чтобы заставить поверить Анри в то, во что я сама не верю. Всё моё существо отчаянно противилось даже мысли о поездке в Лавоа, не говоря уже об обжигающих, сводящих с ума прикосновениях. «Тереза, что вы только что устроили?» Яростный шёпот Вара настиг меня в самый подходящий момент. Я обернулась и вцепилась в его локоть мёртвой хваткой. «Мне нужна ваша помощь. И коньяк.